Джерик забрался в ящик со своей стороны. Если что-нибудь понадобится, я могу послать вам с конца времени, вы только дайте знать, окликнул он. Мы должны поддерживать контакт. Вы правы, Джерик, подхватила Уна. В конце концов, единственное, что мы, путешественники во времени, имеем это друг друга, и нет ничего дороже. Распросите Джагида о гильдии Мне кажется, с него довольно похождений во времени, миссис Персон улыбнулась Амелия Ундервуд. Её собственническое отношение к Джеррику ещё больше сбивало его с толку. Мы не можем свернуть с этого пути, ступив на него однажды, сказала она Персон. Это всего лишь напоминание. Надеюсь, вам повезёт устроиться на одном месте, если вы хотите этого. им пришлось повышать голос, так как громкий гул наполнил воздух. "Нам лучше отойти", предложил капитан Басте был. "Иногда бывает шоковая волна из-за вакуума, знаете ли. Он проводил миссис Персон к большой хижине. "Капсула сама найдёт нужный уровень, вам нечего опасаться. Вы не утонете, не сгорите и не задохнётесь". Дзерик смотрел им вслед. Гул нарастал. В кабине было тесно, его спина прижималась к спине миссис Ундервуд. Ему захотелось спросить, удобно ли ей, но прежде чем он повернулся, наступила полная тишина. Голова вдруг стала лёгкой. Он поискал глазами миссис Персон и капитана Бастебла, но они куда-то исчезли, и смутный мерцающий призрак чёрной стены был еле заметен. Наконец он тоже исчез, и его заменила листва. Что-то огромное, тяжёлое и живое надвигалось на них и, проплыв сквозь них, исчезло. Жара и холод стали невыносимыми и слились в одно ощущение. В глазах рябило бледное размытое многоцветием, в воздухе, которым он дышал, чувствовалась сырость, лёгкие уколы боли пробежали по всему телу и прошли прежде, чем его мозг сигнализировал об их присутствии. В его ушах пульсировали глубокие и медленные звуки. Он ощущал себя частью маятника, раскачиваясь в разные стороны. Джерик чувствовал тепло, исходящее от тела Амелии, прижатое к нему, но не мог услышать ее голос и не мог повернуться, чтобы увидеть ее, потому что любое движение требовало вечности, чтобы обдумать и совершить его. Джерику казалось, будто он весит тонны. что массы его распростёрты на мили пространства и годы времени. Капсула наклонилась вперёд, но он не выпал, что-то вдавливало и держало его. Серые волны омывали его, красные лучи перекатывались от пальцев ног до головы, пока кресло вращалось, высокий насмешливый голос произнёс его имя или что-то вроде этого. Потом его окутали слова, все слова его жизни. Вздох, словно не агара, поглотило его. Выдох, раздался гром везувия, чешуя скользила по его щеке, и мех щекотал его ноздри, и плоть трепетала близко от его губ, и трепетали нежные крылья, и дули великие ветры. Он был пропитан соленым дождем, он стал историей человека, он стал тысячью. теплокровных зверей. Он познал невыносимое спокойствие. Он стал чистой, болью большой, вальсирующей звездой. Он стал вселенный. Его тело утопало в мелодии. Мой дорогой, мой дорогой, мой самый дорогой. Джеррикс смог открыть глаза. Мой дорогой, неужели это Амелия? Но нет. Амелии было в забытьи, различил он сквозь бледную пелену в глазах. Постепенно всё вокруг прояснялось, приобретало чёткие очертания. Вокруг сочно-зелёной поляны, куда приземлилась капсула, высились дубы, солнечный свет касался их листьев. Раздался какой-то звук. Джерик с трудом выбрался из своего сиденья и нетвёрдой походкой приблизился к Амелии, только что выброшенной из капсулы, которая тотчас же исчезла с пронзительным свистом. Амелия лежала без чувств. Амелия. Он ласково провёл рукой по шёлку её волос.